Глава девятая Еще раз обойдя весь гараж, заглянув в каждый угол и убедившись, что никаких следящих устройств, кроме их замаскированной камеры, нет и в помине, Таран решил, что ребятам можно выходить. «Иэс, yes, передай на пульт, чтобы открывали изнутри, не хочу панель светить», приказал он и принялся собирать в кучу оружия погибших. Один автомат безнадежно испорчен, похоже, на него наступил Халк, остальное же было вполне годным, только изгвазданное в кровище. Дверь в стене медленно начала открываться и первой наружу выскочила Карина, лицо злое, в глазах пламя. Тонкие длинные пальчики, сжатые в кулаки, аж побелели. Девушка явно на нервах. Она решительно направилась к озадаченному, подобной встрече Климу. «Где он?» Не доходя пару метров, выкрикнула она. «Ушел?» – спокойно ответил Клим. «Навсегда ушел». «Ты! Ты!» Задыхаясь, попыталась она произнести гневно, но ничего так и не выдав, резко развернулась, и быстрым шагом ушла обратно в бункер. «Какая муха ее укусила», поинтересовался Климу подошедшего Чека. «Помнишь, она говорила, что среди поклонников был брат ее мужа?» Клим кивнул. Он, кажется, начал понимать, кого ликвидировал. «Ну так вот, это был он», подтвердив подозрение, заявил Чек. «Он уже часа полтора тут стоял, просил, чтобы пустили». Хорошо, Петрович вовремя успел, иначе бы она точно бункер открыла бы. Ладно, не бери в голову, успокоиться. Так ли нужно было его убивать?» Поинтересовался молчавший до этого кот. «Нет, не нужно, блин!» – огрызнулся Клим. «Тварь бесхребетная, с поломанной дважды психикой, с имплантом в голове. Он бы стал очень полезным членом нашей группы!» А когда киберы восстановили бы свой контроль, он бы без эмоций вам бы глотки перерезал. Нам. Рефлекторно поправил чек. Нет, именно вам, зло усмехнулся Клим, со мной не выйдет. А теперь давайте делом займемся. Все трупы мутантов в кубик, посмотрим, что из них можно выдать, если, конечно, это вообще возможно. В любом случае избавимся от трупов, нечего им здесь валяться. Хоронить я их не хочу. Брезент я видел вооруженный, не знаю, нахрен он там, но свёрток приличный, нечего полпачкать. Так что вперёд, времени мало. Чек и кот кивнули и направились за брезентом. Появившийся Петрович не стал задавать дурацких вопросов, а почему, а зачем. Мужик, раньше заведовавший безопасностью похожего объекта, понимал, что так правильно, не до сантиментов. А еще он приволок тачку, на которой Клим тащил сбитый дрон. Загрузив в нее оружие и имущество покойных поклонников, он молча покатил ее в бункер. Справились довольно быстро, только с Халком вышла проблема. Здоровенную тушу пришлось тащить отдельно, уже больно тяжелая она оказалась. «Закончили?» – окинув взглядом пустой гараж, спросил Клим, Всё время, пока мужики тягали тела мутантов, он простоял на стрёме возле дыры в воротах. «Да, всё, что было, утащили», – смахнул с капли пота, – ответил Чек. «Тела мутантов и останки людей уже в кубике. На этот раз зря корячились, ничего полезного получить не удалось. Теперь хорошие новости. С поклонников удалось получить немного анонитов. С паршивой офци хоть шерсти клок, мы им найдём применение. Всё, уходим, пора заняться серьёзными делами. Только сначала сигарета и завтрак, жрать хочется. Карина где? Гордо удалилась в одну из комнат, заперлась и посылает всех матом. Ладно, с этим позже, пошли завтракать. Двери бункера снова закрылись, гараж опустел, словно и не было там никого. «Какой план?» – спросил Чех, заходя в лифт и нажимая кнопку гостиничного уровня. «План простой. Разбираемся с трофеями. Может, выйдет сделать еще пару убойных пушек. А завтра нас ждет прогулка. Нужно выяснить, что в мире происходит. Сходим с Петровичем в уцелевший центр связи. Кого возьмешь?» «Втроем пойдем. Я, ты и Шлык». Ярик заулыбался. «Чего лыбишься?» Выйдя из лифта и направляясь к столовой, спросил Клим. «Каринка будет в бешенстве?» «Её проблема. Пока не успокоится, на дело её с собой не возьму. Я командир и мне решать, кто куда идёт. Как там загрузка кубика?» «Нормально. Весь хлам, собранный по бункеру, запихали. Петрович организовал народ на таскание всякого дерьма из логова крыс. Время, конечно, много уходит, но и польза есть». «Хорошо». людей надо плотно занимать от безделия народ начинает страдать фигней от этого возникает немало проблем петрович примерно тоже сказал хмыкнул чек клим неожиданно раздался в голове голос еса я закончил разработку устройства по замедлению времени с использованием импланта портальника интересно Садясь за стол и открывая интерфейс, довольно заявил Николаев. Показывай. Все завязано на взаимодействии с мозгом. Выведя проекцию, заявил ИС. Придется собрать ее на основе шлема. Активация будет мысленной. Питание от батареи. Вот ее придется разместить, например, на спине, так как потребуется большая емкость. При получении команды ты сможешь ускоряться в пространстве двух метров. так что будет казаться, что мир замер. Два метра предел, но в этом пределе ты на несколько секунд получишь просто запредельные возможности, пока противник будет только думать о том, как лучше ударить, ты сможешь вытащить пистолет, пристрелить его, достать сигарету, прикурить, затянуться и обдумать планы на завтра». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», – улыбнулся Клим. «Ну, приврал немного». Той батареи, что ты извлёк из дрона, хватит на две активации по три секунды каждая. А теперь представь, что у тебя в течение трех секунд есть ускорение, а противник просто замер, для него время движется по-другому. Какова разница? Примерно получается девять секунд для тебя, то есть на три секунды твоего времени у него будет проходить одна. Хорошо. И я правильно понял, что в реальности пройдет 3 секунды, пока у меня 9. Верно. Больше просто твой мозг не выдержит. Превышение грозит превратить его в кровавую кашу. Умрешь мгновенно. Поэтому я ввел в схему отсекатель. И все завязано на источник питания. Например, мелкая батарейка, как в твоем плазматике, позволит выполнить всего одну операцию и всего на 2 секунды. а ту, что ты притащил сегодня, две и по три. Есть еще одно ограничение. Опять касается мозга. Слабовато людишки, так что использовать замедление можно будет раз в пять часов, или мозг просто не справится». «Да понял я. Кровавая каша, мгновенная смерть». «Ага», – согласился ИС. «Ну и последний вопрос. Что нужно для изготовления?» «Как ни странно, у нас все есть», – обрадовал имплант. «Нужно создать задание рабочей станции и просто запустить». «Ах да, сначала только разобрать дрон, так как очень много из необходимого придется извлечь из него, ну и шлем, на который все это будет смонтировано». «Тот, что был у местных охранников, подойдет?» «Вполне. А теперь двигай в реальность, а то Чек уже трижды интересовался, будешь ли ты есть». или ему можно твою порцию схомячить, коли ты так круто подвис. Перебьется, отозвался Клим и сосредоточился на реальность. Что-то очень интересное, спросил Ярик, что ты на пять минут отключился или за сеструхой в душе подглядывал. Чек, слушай, я ведь не посмотрю, что ты лоб здоровый. Возьму стирального порошка и промою тебе рот, чтобы всякие скабрёзности не выдавал. «Жуй давай, и пойдём делать прибор замедления времени». «Какой прибор?» – Опешил Ярик. «Такой, скоро сам всё увидишь, кстати. А где котёнок, которого Карина притащила?» «Спит в коробке», – с улыбкой ответил Чек, вызывая лифт. Сожрал банку говядины, был затискан всем бабским населением и завалился спать. Только это кошечка, и звать её теперь Шкода. «Как?» переспросил Клим, думая, что послышалось. «Шкода!» – стараясь не заржать, ответил Чек. «Просто она уже нашкодила, нагадила на старое кресло. Пришлось от него избавиться. Запихнули в кубик. Разместили ее в одной из камер на тюремном уровне, пока к горшку не приучится». «Да, не было печали», – вздохнул Николаев, выходя на научном уровне. Теперь, похоже, придётся ещё и на мутантов охотиться, чтобы эту заразу прокормить. Ну а что ты хотел? Мы в ответе за тех, кого приручили. Так что там за прибор? Сейчас запихнём дрон на разборку и расскажу. Надо, кстати, ещё и паука запихнуть сразу. Ну, далеко ходить не нужно, валяется в соседней комнате. Тогда тащи его, а я займусь дроном и программированием преобразователя. «Мне не нужно, чтобы он пушки с него разбирал. Профессор где?» Копается в чертежах, которые находятся в памяти станции, пытается найти что-то уникальное. «Понятно. Ладно, сейчас пообщаемся. Хочу, чтобы он взглянул на схемку, разработанную ИСом. Что-то интересное?» «Двигай давай. Хватит языками чесать. Сейчас всё увидишь». Чек кивнул и направился к ближайшему складу, где еще недавно все было завалено различным хламом, который таскали в кубик женщины. А вот и они, все в противорадиационных костюмах, в руках мешки с какими-то железками. Клим посторонился, пропуская их вперед. Покидав добытое внутрь кубика и запустив разборку, женщины, немного посидев, ушли обратно. Клим посмотрел на таймер и удовлетворенно кивнул. Переработка займет чуть больше пяти минут. «Приветствую, Марк Абрамович!» «Здравствуй, Клим!» Обернувшись, заулыбался Берг. «Я тут нашел кое-какой чертеж. Это мобильный доспех, типа того, что ты подорвал, когда нас спасал. Потом, у меня тоже есть, что вам показать. И-и, выведи схему на проектор!» Секунда и свет в комнате притух, а на стену пошла проекция разработанного имплантом устройства. «Интересно, но нужно кое-что уточнить», спустя пару минут, выслушав пояснение, произнес профессор. «Двухметровая зона, в которой Клим будет двигаться быстрее реального времени. Что будет, если он за нее выйдет?» «Ничего», – через динамик в потолке ответил ИС." Стоит даже части тела, например, одному пальцу покинуть её, то автоматически Клим выпадет из ускорения, так как временной контур будет нарушен. «Понятно», – снимая очки и протирая их полой халата, задумчиво произнёс Берг. «В принципе, польза от данной игрушки запредельная. Быть быстрее противника на несколько секунд – это шанс выжить. А что будет с предметами, находящимися в поле?» Например, пуля, которая влетела в поле и вылетает из него. К сожалению, на них влияет временной контур. Влетающая в поле пуля замедляется, вылетающая пуля тоже. Но учитывая скорости, не настолько сильно, чтобы зависнуть в воздухе. Просто в пределах контура ее, наверное, будет видно. Так что под огнем в этой штуке лучше не скакать. Все равно увернуться не получится. Да, это минус, пробормотал Клим, выслушав ответ на вопрос, который его тоже беспокоил. Но всё равно преимущество в 6 секунд – это серьёзно. Даже сдвинувшись, я смогу отразить удар. Кстати, а противник, который войдёт в эту зону, тоже получит это преимущество? Нет, он замедлится так же, как и пуля, в отличие от тебя, поскольку именно ты получаешь возможность двигаться быстро. «Ясно». Он повернулся к профессору. «Ну, что скажете?» «Работаем, конечно. Эта штука очень пригодится. Только посмотрите, что я нашел». «Показывайте, только быстро. А я пока что закину наш трофей в кубик и запрограммирую разборку». «Что показать?» – раздался за спиной голос Ярика, который на каталке тащил останки паука. Профессор нашел что-то интересное в памяти рабочей станции. «Очень даже», – отозвался тот и вывел голограмму прямо над столом. «Ну, во-первых, мобильный доспех, но у нас не хватает ресурсов для его производства. Во-вторых, штука под названием глайдер – это средство передвижения, скоростное, Что-то вроде скейта, только с полетом. Максимальная высота 50 метров, скорость 120 километров в час, дальность на стандартных батареях 400 километров. Клим оставил на время программирования куба и принялся крутить голограмму. Интересно, но опять ресурсов не хватает. Жалко, протянул Ярик, штука классная, я бы на таком полетал. «Ага, вот победим инопланетян, сделаем штук двадцать, построим стадион и устроим гонки», – хмыкнул Клим. «Марк Абрамович, у вас все?» «Нет, в закрытом разделе я обнаружил еще кое-что, и вот это тебе бы очень пригодилось!» Николаев с интересом разглядывал голограмму и поясняющий текст рядом. «Источник питания размером с розетку» Внутри мощная батарея, которая самовосстанавливалась, потребляя энергию отовсюду, откуда можно. И что это? Клим, вы хоть удосужились прочесть текст? Там три страницы, мне некогда вникать. Это разработка для таких, как вы, людей с нанитами. Она вживляется в грудную клетку и питает ваших роботов, пока есть заряд. Это как у железного человека? Присвистнув, поинтересовался Ярик. У кого? Не понял Берг. Ну фильм такой голливудский про супергероя Железный человек. Там еще этот играл. Он пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить. А, Роберт Дауни младший. Профессор поморщил лоб, пытаясь вспомнить, потом лицо его разгладилось. Точно. Давно не вспоминал про этот фильм. Видел только первую часть. Ну да это лирика. А так похоже. Откуда в трофейной станции информация про этот объект? Не давая сбить себя всякой голливудской фигней, поинтересовался Клим. «А вот это очень интересно», – наставительно подняв указательный палец вверх, – произнес профессор. «Станции обменивались между собой разными чертежами. Сейчас у нас эта функция заблокирована». Кстати, а ты в курсе, что их можно перемещать на любое расстояние без потери пространственного кармана? Не понял, ИС сказал максимум 500 метров. Такая функция предусмотрена, нехотя признался имплант. Просто сворачивание кармана занимает сутки, разворачивание еще столько же. Нам же нужен был быстрый вариант. И ты, чтобы меня жаба не душила, ничего не сказал? Да. «Ладно, хрен с ним, но информация важная. Профессор, вы правы, штука мобильна, только занимает очень много времени. Об этом потом. Что там с розеткой?» Ее делали для объекта с позывным «Чистый». Новейшая технология, ее смогли воплотить только здесь, используя какие-то ранее неизвестные кибером данные и материалы. «Чистый?» – озадачился Клим. «И если это тот, про кого я думаю, то это может стать проблемой». «Ну да ладно, что нужно для этой штуки?» «Куча редкоземельных металлов, чуть ли не четверть таблицы Менделеева и батареи, много батарей, которые будут переработаны в источник энергии высокой мощности». «И что у нас есть?» «Профессор скривился». Источников питания вообще нет, а из элементов процентов 50. У нас есть автоматы поклонников и два пулемета. В каждом есть батарея, подал голос Чек. Нам они самим пригодятся, ответил Клим. Но направление верное. Часть автоматов нам действительно не нужна. Сколько у нас их? 22. Тут же доложился ИЭС. А стрелков максимум 10. Подумаем, а теперь давайте за работу. Профессор, объявляю вам благодарность, но у нас есть задача. Сейчас по плану изготовление временного контура. Все, погнали. Разборка покусанной леталки заняла минут сорок. Еще двадцать ушло на то, чтобы переработать паука. «У нас есть всё необходимое для производства», – сообщил ИЭС. «Осталось только запихнуть в рабочую станцию батарею и шлем». «Чек тащи со склада шлем». Ярик кивнул и исчез да так быстро, что Клим заподозрил его в приобретении способности телепортации. Достав из рюкзака батарею, Таран закинул её внутрь рабочей станции. Прогноз был не сказать, что оптимистичный – 12 часов. Человек явился с чёрным шлемом буквально через пять минут. Клин даже докурить не успел. «Закинь внутрь и нажми кнопку начала работы», – попросил он парня. ЕС уже залил схему так, что наше участие больше не требуется. «Чем займёмся?» – спросил он Клима, когда процесс был запущен, и делать вроде как стало нечего. «Я спать пойду, а ты займись чем хочешь». А на поверхность можно? Вроде как в городе только мутанты остались, поклонников перебили, дроны одурели, наблюдения больше нет. Что ты там забыл? Хочу один магазин посмотреть. Уголь кончается, может удастся найти рабочий водонагреватель. Хрен с тобой, Вали, только осторожно. Возьми кота или сестру, если что, сразу назад. И разведывательный дрон не забудь. Так, давай прикинем... «Сейчас чуть больше полудня. У тебя три часа. Если не вернёшься, пойду на поиски. Если вдруг вход снова окажется перекрыт, иди через подземелье или через тот бункер, что рядом с озером. Понял?» Парень обрадовано кивнул. Похоже, ему осточертили бетонные стены. «Если что будет не так, оставлю послание на всяких очевидных поверхностях». Допустим, подземелье с лестницами, это маршрут 2, бункер у озера, маршрут 1. Хорошо, все, вали, пока я не передумал. Чек быстро исчез, а Клим, потянувшись, отправился в свою комнату. За последние сутки он очень устал и просто нуждался в отдыхе. Не обнаружив Карины в бывших апартаментах Ломова, он пожал плечами и, приняв быстрый холодный душ, завалился спать. Разбудил его странный звук из далекого прошлого. Гребаный сосед-перфоратор. Клим даже головой потряс и ущипнул себя, проверяя, не снится ли ему это. Натянув штаны, он вышел в коридор. Звук доносился из номера напротив. И если он не ошибся, там была комната с ванной. Ее не занимали, используя как общую, чтобы любой мог при желании поваляться в теплой воде. Дверь была не заперта, и Николаев без стука вошёл. «Разбудили?» – поинтересовался Тимур, заметив командира. Клим кивнул. «А чего это вы тут делаете?» – задал он сакраментальный вопрос. Из ванной показалась голова чека. «Да вот, водонагреватель вешаем. Сюда сто литровые ещё несколько проточных с котом приволокли. Эх, и упарились! Хорошо грузовую тележку нашли!» Всё равно за свет не платим, чего его экономить? Там ещё есть, но на улице уже темно, так что оставили на завтра, или как время свободное выдастся. Раньше это никому особо было не нужно, а там целый склад ими забит. Я так понял, удачно сходили? Ну, можно и так сказать. Правда, пришлось пострелять, там крысиные норы везде, шесть штук вальнули, тоже притащили, надо же Шкоду чем-то кормить. «Иначе мы через месяц без консервов останемся». «Ясно. Надеюсь, без последствий. А то у нас с бойцами проблема». «Да всё нормально». Клим посмотрел на часы. Время приближалось к девяти вечера. Он так вымотался, что проспал почти восемь часов. «Полагаю, Карина со мной по-прежнему не разговаривает». Ярик кивнул. «Сидит у Шкоды вместе с ней Анна». «Злая или расстроенная?» «И то, и другое. Ты бы поговорил с ней?» «Поговорю, но не сейчас. Пусть переживет свое горе и злость. А потом я ей все объясню. Ладно, работайте, только постарайтесь все шумовые работы закончить до отбоя. Кстати, Петрович, где?» «С профессором в бильярд гоняют на интерес. Наш безопасник уже скакал зайчиком по коридору, А Марк Абрамович распевал матерные частушки с одесским акцентом. Наши бабы просто уржались. Калим улыбнулся. «Пойду и я, что ли, выиграю веселый приз?» Он развернулся и пошел одеваться. За спиной снова раздался звук долбящего стену перфоратора. Несмотря на то, что явившаяся Карина гордо проигнорировала Тарана, который в данный момент распевал расцветали яблони и груши в позе березки. Вечер прошел весело, только пледь сидела в углу в полном одиночестве и зло зыркла на отдыхающих людей, но на нее никто не обращал внимания, поэтому она минут через тридцать удалилась. «Ты бы с ней поговорил?» подошла к поднявшемуся с пола Климу Анна. поговорю когда она будет к этому готова сейчас я для нее злобная редиска которая убила того кого она знала и неважно что это было ради ее же безопасности и даже актом милосердия сейчас она холит или лелеет свое горе и растит злобу на меня вот успокоиться немного и поговорю с ней анна кивнула и ушла к остальным за большим столом начинался покерный турнир Клим посмотрел на часы, да, до боя еще 20 минут. Делать в комнате отдыха было больше нечего, поэтому он спустился на научный уровень проверить, как дела с изготовлением. Конечно, можно все узнать у еса но хотелось взглянуть своими глазами. Посмотрев данные на виртуальном мониторе, он недовольно хмыкнул. ИС немного ошибся, из-за каких-то особенностей процесс Вместо 13 часов потребовал аж 18, так что сидеть и ждать не имело никакого смысла. Ну и хрен с ним, главное, чтобы все получилось. Профессор не терял зря времени, разобравшись, как работает инопланетное оборудование, он внимательно изучал чертежи, хранящиеся в памяти станции, и рассортировал их по папкам. Ради интереса Клим открыл папку «Оружие» и, усевшись за стол и закурив, принялся просматривать голограммы, выискивая что-то полезное. И надо сказать, полезного было много. Вот только ресурсная база не позволяла изготовить ничего из представленного. Тут требовались компоненты, которые были только у инопланетян. А вот одна штука Клима заинтересовала. Она была похожа на массивную дверную ручку, и где-то он уже такую видел. Точно, она была в трофеях, которые приволок Ярик, когда они с Плетью выручали его и ликвидировали дозор поклонников. Мобильный энергетический щит, прочел Крим описание. Защищает от любого легкого и среднего земного стрелкового оружия. Он наморщил лоб, пытаясь вспомнить, куда эту штуку дели. Ис, не знаешь, где это валяется? Знаю, на техническом этаже, на столе, где ты возился с пауком Киберов. Чек пытался ее оживить и понять, что это, но так и не смог. Ну тогда пойдем прогуляемся. Пять минут, и вот дверная ручка из серебристого металла в его руках. ну и как она работает? батарея полностью разряжена сообщил ИС. она относится к типу осстанавливаемымых автоматически это кий бюджетный вариант единственный способ ее зарядить сунуть в рабочую станцию кстати помнишь чек рассказывал про плазменную винтовку которую сварганили для лидера жестянщиков так вот там похоже была та же проблема батарея не заряжалась автоматически и если рядом есть источник энергии Поэтому у них всё было так кисло с этим стволом. Понятно. А заменить её можно? Проще сунуть в кубики и заново создать. Я посмотрел сроки. Понадобится всего 40 минут. Ну и новая батарея. Блин, где бы её взять? Дурака не включай. У тебя есть минимум два девайса, где есть необходимое автомат поклонников, который раздавил Халк и дрон. который сбил покойный брат мужа Каринки. Точно, ведь в каждом автономный источник питания. Пошли, нужно сделать вторую очередь, нам этот щит сильно пригодится. Через 20 минут все было закончено. Дрон и автомат отправились в переработку вместе с дверной ручкой. Затем Клим сформировал следующую очередь на изготовление щита уже с нормальной батареей. Понимая, что сидеть и тупо пялиться на станцию бессмысленно, а спать не хочется, Клим направился на административный уровень. Несмотря на то, что ИС полностью контролировал все камеры, решили, что в серверной ночью обязательно должен быть дежурный. Смены шли по два часа, чтобы не особо утомлять людей. Единственным, кто был освобожден от этого, так это сам Николаев, поскольку вроде бы постоянно на посту, И сейчас там находился человек, с которым он хотел поговорить без свидетелей. Клим постучал костяшками по бронированной двери. «Карин, открой, надо поговорить». Несколько минут было тихо. Таран прекрасно знал, что она его слышит, просто решила немного показать норов. «Уходи», – раздался голос из переговорника. «Карин, хватит вести себя как ребенок». «Ты!» Выкрикнула она и распахнула дверь. Лицо ее было бледным и злым, на щеках отчетливо видны мокрые полоски от слез. «Ты убил его! Хладнокровно! Просто увел и убил!» «Да», — согласился Клим, — «именно так я и поступил. Получил информацию, увел и убил. И если бы это был кто-то другой, любой другой поклонник, которого ты никогда не знала, у тебя бы рука не дрогнула». и не было бы этой ссоры». От такого простого логического вывода Карина просто опешила. Она открывала рот, чтобы что-то сказать, но аргументов не находила. «Пойми, я оказал ему услугу. Это был человек с дважды поломанной психикой, сломленный, раздавленный с грузом вины». Он умер быстро и почти ничего не почувствовал. Кроме того, я обязан думать о безопасности всех, кто населяет наш бункер». Говоря все это, он наблюдал за плетью. Та стояла растерянная. Похоже, слова Клима добрались до разума, вытеснив оттуда привязанность и сострадание. Он вообще не очень понимал, чего она так зацепилась за брата погибшего мужа. «Ты думаешь, мне нравится людей убивать? Но я бы никогда не привёл сюда поклонника, кем бы он ни был. Сейчас то, что держало его под контролем, исчезло. Но ты дашь гарантию, что она не активируется через пять минут. Поэтому я даже не мог показать ему вход в бункер». И тут Карина сломалась. Слёзы хлынули из глаз, ноги подкосились. И девушка, медленно поддерживаемая Климом, опустилась на пол. Уткнувшись ему в грудь, она ревела, а он молча гладил ее по волосам и спине. В настоящий момент его интересовал один вопрос. Откуда у нее столько слез? Ведь это далеко не первый раз за этот день. о раздалось удивленное над их головами. «А я Каринку менять собралась». озадаченно произнесла женщина лет сорока с темными короткими волосами и небольшим шрамом на шее. Клим, покопавшись в памяти, вспомнил, что ее ему представили как Галину. «Принимай пост», – произнес он, поднимаясь с пола и подхватывая Карину на руки. «В Багдаде все спокойно». «А в журнале расписаться?» – возмутилась женщина. «Постав за корючку». уходя и унося на руках всклипывающую плеть, бросил Николаев. «А если Петрович будет гундеть, скажи, что я присутствовал при передаче дежурства и все вопросы пусть задает мне». Галина кивнула и, зайдя в операторскую, закрыла дверь. «Ты не сердишься на меня больше?» Карина на секунду подняла голову и, посмотрев ему в глаза, активно замотала головой. «Мне было так плохо», – шепотом произнесла она. «И от того, что ты сделал и что я на тебя злюсь, все веселились, а я нарочно взращивала в себе злость. Ты меня любишь?» «Конечно, люблю, моя дурочка», – улыбнулся Клим и нажал кнопку вызова лифта.